Роберт говард Человек на земле. Для вас читает Мещериков Артем. Наводя на цель вороненное дуло своего Винчестера, Келл Рейнольдс перебросил языком табачную жвачку за другую щеку. Едва цель показалась на мушке, как его машинально работающие челюсти прекратили движение Стрелок застыл, как вкопанный, затем его палец лег на курок Грохот выстрела рассыпался в горах отголосками эха И таким же, но более громким эхом отозвался ответный густер Рейнольдс пригнулся и, тихо чертыхнувшись, распластал на земле свое сухопарное тело. Серое облачко взметнулось над одним из камней рядом с его головой, и срикошетившая пуля с визгом ушла в никуда. Рейнольдс непроизвольно вздрогнул, звук показался ему опасным, как пение невидимой гремучей змеи. Он легко приподнялся, чтобы заглянуть в щель между находящимися перед ним валунами. Широкая прогалина, заросшая низким мискитовым кустарником и опунцией, отделяла его убежище от груды валунов наподобие тех, за которыми он прятался. Над противоположной грудой камней проплыла струйка беловатого дыма, и острые глаза Рейнольдса, привычные к опаленным солнцем расстояниям, Определили среди камней маленький кружок поблескивающего вороненого металла. Стальное колечко было дулом винтовки, но Рейнольдс прекрасно знал и того, кто лежал за этим дулом. Вражда между Кэллом Рейнольдсом и Иссабриллом длилась по техасским понятиям долго. Семейные распри в Кентуккийских горах могут тянуться поколениями, но географические условия и темперамент жителей Юго-Запада не способствуют длительному развитию антагонизма. Обычно вражда в этих краях завершается с устрашающей внезапностью и бесповоротностью. Сцены при этом служат салун, улицы маленького пастушьего городка, либо открытая территория. Снайперским засадам в зарослях Лавра предпочиталась оглушительная перестрелка из шестизарядных пушек и обрезов дробовика на короткой дистанции, быстро решающее дело в пользу того или иного оппонента. Дело Кэллы Рейнольдса и Иса Брилла несколько отличалось от прочих. Во-первых, вражда касалась лишь их двоих, в нее не были втянуты ни друзья, ни родственники. Никто, включая главных виновников, не помнил, как она, собственно, началась. Кэл Рейнольдс знал только, что он ненавидел Иса Брилла большую часть своей жизни и что Брил отвечал ему тем же. Когда-то в юности они столкнулись друг с другом с агрессивностью и энергией молодых соперничающих кугуаров. С тех пор Рейнольдс получил на живой шрам поперек ребер, а Брилл окривел на один глаз. Это ничего не решило, и после они снова дрались до кровавой и беспощадной ничьей. Но ни один из них не пожелал пожать руки и помириться. Таково присущее цивилизации лицемерие. После того, как нож противника скрипнет от твоей ребра, пальцы его рук попытаются выдавить тебе глаз, а каблуки сапога растопчут твои губы, ты вряд ли склонен забыть и простить. независимо от изначальных достоинств его аргумента. Поэтому случилось так, что Рейннолддс и Брилл пронесли свою взаимную ненависть в зрелые годы и будучи ковбоями, работающими на разные ранчо, они, разумеется, нашли возможность продолжать свою маленькую личную войну. Реэйнолддс уводил скот у хозяина Брила, а Брил платил ему той же монетой. Каждого из них бесила тактика противника, и каждый считал себя вправе устранить врага любым доступным способом. Однажды вечером Брил застал Рейнольдса в салоне поселка Кау-Вэллс без пушки, и лишь позорное бегство через заднюю дверь спасло скальп Рейнольдса. В свою очередь Келл, лёжа в чапарале, аккуратно выбил противника из седла за 500 ярдов пулей калибра 30-30. И не появись вдруг ни кстати объездчик, вражда кончилась бы на месте. Но при виде свидетеля Рейнольдсу пришлось оставить первоначальное намерение покинуть укрытие и выбить раненому мозги прикладом своей винтовки. Брилл оправился от раны, обладая присущей его закаленной и продубленной породией выносливостью быка Лонгхорна, и, едва поднявшись на ноги, принялся всерьез охотиться на подстерегшего его в засаде врага. Наконец, после долгой серии нападений и мелких стычек, противники сошлись лицом к лицу на хорошей стрелковой дистанции среди одиноких холмов, где им вряд ли кто мог помешать. Больше часа они пролежали среди камней, стреляя друг в друга при малейшем намеке на движение. Ни один не успел еще попасть, хотя пули калибра 30-30 гибельно посвистывали рядом с тем и другим. В обоих висках у Рейнольдса безумно пульсировали крошечные жилки. Солнце нещадно палило стрелка, и его рубаха промокла от пота. Над головой тучей вилась машкара. Она лезла ему в глаза, и Кэл злобно выругался. Мокрые волосы прилипли к его скальпу, слепящее солнце жгло глаза, оружейный ствол казался раскаленным под его мозолистой ладонью. Правая нога у Рейнольдса занемела. Он осторожно передвинул ее, звякнув шпоры и чертыхнувшись, хотя и знал, что Брилл не услышит этого звука. Все эти мучения еще сильнее разожгли пламя его гнева. Не рассуждая разумно, он приписал свои страдания козням врага. Солнце молотом било по его сомбреро, и мысли Кэлла слегка путались в голове. Среди этих голых камней было жарче, чем на плите адской кухни. Он нежно провел сухим языком по запекшимся губам. По мрачненному мозгу Кэлла огнем горела ненависть к Иса Бриллу. Постепенно она выросла до одержимости и превратилась в чудовищного инкуба. Когда Рейнольдс вздрогнул от выстрела винтовки Брилла, он сделал это не из страха перед смертью, а потому что опасение умереть от рук врага леденило его душу невыносимым ужасом и застилало мозг красной пеленой ярости. Он запросто отдал бы свою жизнь только за возможность отправить Брилла в вечность хотя бы на три секунды раньше себя. Келл не анализировал свои чувства. У мужчин, живущих трудом своих рук, нет времени на самоанализ. Рейнольдс осознавал степень своей ненависти к Иса Бриллу не более, чем он ощущал собственные руки и ноги. Она была его насущной частью, более того... Несла его в себе, как река, а его разум и тело были всего лишь материальными дополнениями. Кэлл был воплощением своей ненависти, она составляла его душу и духовные помыслы. Его, не обескураживающими и тесными оковами утонченного интеллекта инстинкты, закалились в борьбе за выживание, и из них выросла почти ощутимая величина – ненависти уничтожить которую не в силах была даже смерть и способная воплотиться сама в себе без помощи или необходимости наличия материальной субстанции. С четверть часа молчали обе винтовки. Враги лежали подобно свернувшимся кольцами среди камней гремучим змеем, впитывающим кожей яд из солнечных лучей. Каждый в ожидании своего шанса и каждый, играя на пределах выносливости противника, натянутые нервы которого должны вот-вот лопнуть. Первым сломался Исабрил, не то чтобы его надлом проявился в каких-то безумных поступках или нервном взрыве, в нем слишком ощутимы были осторожные инстинкты предков. Но он вдруг с проклятием приподнялся на локти и наугад выстрелил в кучу валунов, за которыми притаился его враг. На миг в поле зрения Кэлла появилась верхняя часть его руки и край плеча в синей рубахе. Этого было достаточно. В роковую долю секунду Кэл Рейнольдс нажал на курок, и испуганный вопль поведал ему, что его пуля нашла цель. Прозвучавшая в этом вопле звериная боль и собственное выработанное в течение жизни чутье были сметены прочь волной безумной радости. Он не завопил восторженно и не вскочил на ноги, но зубы его обнажились в волчьей ухмылке, и Келл машинально поднял голову. Проснувшийся инстинкт заставил его снова резко пригнуться, но его погубил глупый шанс. Как раз в тот миг, когда он нагибался, грохнул ответный выстрел. Келл Рейнольдс не услышал его, потому что одновременно со звуком что-то взорвалось у него в черепе. и он погрузился в кромешную тьму на миг, сверкнувшую красными искрами. Темнота почти сразу рассеялась. Кэл Рейнольдс оглушенно огляделся и был до глубины души потрясён тем, что лежал на открытом месте. Удар свинца выбросил его тело из-за укрытия среди камней, и теперь он понял, что попадание не было прямым. Случай заставил пулю отскочить рикошетом от камня, по-видимому, отцарапав ему при этом скальп. Но это не важно. Важно то, что он лежал на виду там, где Исса Брил мог буквально нашпиговать его свинцом. Безумный взгляд уперся в лежащую неподалеку винтовку. Она перелетела через камень и лежала теперь, упираясь прикладом в землю и косо глядя дулом в небо. Другой взгляд обнаружил стоявшего среди скрывавших его прежде камней врага. Быстрого взгляда хватило Каллу Рейнольдсу, чтобы подробно рассмотреть его высокую поджарую фигуру. Провисающие под тяжестью упрятанной в кобру зарядной пушки грязные брюки, заправленные в потрепанные кожаные сапоги. Алая полоса на плече синей рубахи, прилипшей к телу брила от пота. Взъерошенные черные волосы, из-под которых по небритому лицу стекали ручейки пота. Кел успел заметить испачканные табаком желтые зубы, оскалившиеся в свирепой ухмылке. Дымок все еще вился из дула винтовки в руках брила. Все эти знакомые ненавистные детали поразительно ясно отпечатались в мозгу Рейнольдса в то летящее мгновение, когда он отчаянно боролся с невидимыми цепями, приковавшими его тело к земле. Едва он подумал о параличе, который мог вызвать скользящий удар по голове, как что-то вдруг щелкнуло, и он выкатился из цепей. Хотя выкатился — не то слово, он просто бросился к лежащей у камня винтовке, не чуя под собой ног. Упав за валуном, он схватил оружие, ему даже не понадобилось поднимать ствол, потому что винтовка была нацелена прямо на приближающегося человека. Рука Рейнольдса чуть помедлила из-за странного поведения и собрила. Вместо того, чтобы выстрелить или отскочить в укрытие, чудак шел прямо к нему, держа винтовку на сгибе локтя и с той же играющей на небритых губах глупой усмешкой. Он что, псих? Неужто не видит, что его враг снова на ногах, бурлит энергией и уже нацелил взведенную винтовку ему в сердце? Казалось, Брил смотрел не на него, а только туда, где Рейнольдс только что лежал. Не отыскивая более объяснений поступкам своего противника, Кэл Рейнольдс нажал на курок. Оглушительно грохнул выстрел, и с широкой груди Брила вылетел синий клок материи. Он пошатнулся, широко разинул рот, и Рейнольдса снова поразило его лицо. Иса Брил относился к племени тех, кто сражается до последнего вздоха. Не было ни малейшего сомнения в том, что он продолжал бы слепо нажимать на спуск до тех пор, пока жизнь не ушла бы из него с последней красной каплей. Но грохнувший выстрел стер с его лица гримасу свирепого торжества, и ее сменило потрясенное изумление. Он не попытался поднять свою винтовку, выскользнувшую из пальцев, и не схватился за рану. Взмахнув руками в странном беспомощном жесте, он ступил назад раз-другой на подгибающихся ногах с застывшей на лице маской глупого удивления, при виде которой его противника охватила дрожь вселенского ужаса. Сквозь разомкнутые губы хлынул поток крови, пачкая влажную рубаху. Как внезапно падающее на землю дерево и собрил рухнул плашмя в мискитовый кустарник и остался лежать неподвижно. Кол Рейнельдс поднялся, оставив винтовку там, где она лежала. Его взор с трудом различал поросшие травами пологи и холмы в плывущей дымке тумана. Даже небо и сияющее солнце приобрели вдруг смутно нереальный облик. Но жестокое состязание все еще жило в его душе. Долгая вражда была, наконец, закончена. И независимо от того, принял он смертельную рану или нет, он все же послал Иса Брилла прокладывать горящую тропу в ад прежде себя. Неожиданно блуждающий взгляд Кэлла нашел то место, куда он откатился после попадания пулей, и он сильно вздрогнул. Кэлл всмотрелся пристальней. Неужели зрение сыграло с ним шутку? Поодаль в траве лежал мертвый и собрил, но всего в нескольких футах от него распростерлось другое тело. Отцепенев от удивления, Рейнольдс всматривался в лежащую возле валунов в гротескной позе тощую фигуру. Она лежала отчасти на боку, будто застигнутая странным приступом, руки были вытянуты, пальцы слепо скрючены. Короткие рыжеватые волосы обрызганы кровью, а из ужасной дыры в виске сочились мозги. Из угла рта стекала тонкая струйка табачного сока, пачкая пыльный шейный платок. Он продолжал смотреть, и фигура постепенно приобретала для него пугающий знакомый облик. Он знал, как чувствуют себя кисти рук под этими сияющими кожаными напульсниками, с ужасающей определенностью знал, чьи пальцы застегивали пряжку этого оружейного пояса, да и во рту у него до сих пор ощущался едкий привкус табачной жвачки. В один краткий убийственный миг он понял, что смотрит на собственное безжизненное тело.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 Я попрошу вас подписаться на мой канал, поставить палец вверх, написать комментарий, что вы думаете об этом рассказе и нажать на колокольчик. А еще у меня есть телеграм-канал, где я публикую разнообразные фото, видео и свои размышления об этой жизни. А я желаю вам добра и до новых встреч, друзья!